Глава восьмая И все же я боюсь тебя, ты страшен, Когда вот так воручаешь глазами, Как ты кусаешь нижнюю губу, Твой облик искажен кровавой злобой. Я чувствую беду, но верю, верю, Она грозит не мне. Шекспир Отелло. Шум отодвигаемого засовы разбудил Элену. После короткого и тяжелого забытья она не сразу поняла, где находится. Но, увидев перед собой из палатров, вспомнила, где она и что она пленница этого ужасного человека. Бедняжка от страха и отчаяния снова бессильно опустилась на матрас, даже не найдя сил спросить у своего тюремщика, чем объясняется его бесцеремонное вторжение но он сам объяснил его. — Я принес вам завтрак. Но, кажется, вы еще спите. — Думаю, вы хорошо выспались, и пора вставать. Елена ничего не ответила, но, сознавая свое отчаянное положение, подняла умоляющий взгляд на спалатро, который держал в руках кружку молока и лепешку. — Куда это вам поставить? — Вы, должно быть, голодны. Вчера ведь не ужинали. Елена поблагодарила и попросила поставить прямо на пол. Стола ведь в комнате не было. Когда он ставил еду возле нее, она заметила выражение его лица, злорадное и удовлетворенное, словно он был доволен собой и рассчитывал на какой-то неизбежный успех». Это настолько поразило девушку, что она, не отрываясь, следила за спалатора, пока он находился в комнате. Когда их взгляды случайно встретились, он воровски отвел глаза, словно пойманный с поличным. После этого он уже не поднимал глаз и поспешил уйти. Это настолько обеспокоило Елену что она, не переставая думать об этом, забыла даже о принесенной еде. Когда же, наконец, она вспомнила о молоке и хлебе, поднеся кружку губам и сделав глоток, чувство опасности остановило ее. Странное выражение на лице Спалатра появилось именно в тот момент, когда он ставил перед ней еду. Ужасное предположение, что в молоко подсыпан яд, пронзило сознание. Ей стало так страшно, что она не прикоснулась даже к лепешке, моля Бога, чтобы глоток молока не оказался роковым для нее. Весь день прошел в страхе и сомнениях. Она была столь подавлена, что временами впадала в полную апатию. Ей больше не надо было гадать. «Зачем ее привезли сюда?» И все же крохотная искорка надежды, тлевшая в истрадавшей душе, поддерживала ее, и мысли обращались к Винченце. Она верила, что он жив и в неопасности. а раз это так, то, несмотря на коварство его матери, он сделает все, чтобы спасти ее. Весь день она простояла у окна, Погруженная в раздумье, невидящим взором, глядя на серые волны бухты и даже не слыша шума волн. Единственное, к чему она прислушивалась, настороженная и со страхом, были звуки и шорохи в доме. Она пыталась угадать, сколько в нем людей и чем они сейчас заняты. Но в доме была тишина. Лишь изредка слышались далекие шаги в коридорах, или звука закрываемой двери. Однако голосов не было слышно, словно дом был пуст, и кроме хозяина и ее в нем никого не было. Ее прежние спутники, должно быть, давно уехали, хотя она не слышала, когда это произошло. Что они замыслили? Если они намеревались ее убить, то почему оставили в доме лишь одного спалатра, Втроем сделать это было бы намного проще. Но это недоумение быстро рассеялось, когда она вспомнила о яде. Они должны быть уверены, что их план удался. И оставили ее здесь, чтобы она умерла в заперти, а затем избавиться от бездыханного тела. Несуразность и странность поведения ее спутников — превратилась в воображение в хорошо продуманный сговор с целью убить ее. Что может быть проще яда, подсыпанного в пищу? Погруженная в свои мысли, Елена услышала шаги, когда они уже были у двери. Они были осторожны и неторопливы, словно человек, сделав шаг, останавливался и прислушивался, «Это спала Тро», — тут же решила Елена. «Он уверен, что она выпила отравленное молоко и хочет услышать ее предсмертные стоны». «Увы, он пришел слишком рано. Яд еще не подействовал. При мысли, что она отравлена...» Елена похолодела и чуть не лишилась чувств. От слабости в ногах она вынуждена была опуститься на матрас. Она уже приготовилась ждать конца — Но дурнота прошла, силы понемногу возвращались к ней. Мысль о том, что с палатры, войдя в комнату, увидит нетронутую кружку с молоком, заставила Елену встать. Подойдя к окну, она выплеснула молоко через прутья решетки. Убедившись, что она его выпила, мучители на какое-то время оставят ее в покое. А это даст ей возможность что-то придумать, решила она. Был уже вечер, когда на лестнице послышались шаги. В щели под дверью появилась тень, словно кто-то стоял, прислушиваясь. Затем тень исчезла, и она услышала, как кто-то осторожно спускался по лестнице. «Это с палатра», — подумала Елена. «Он проверяет, жива ли я». Но под дверью снова кто-то стоял. И это было странно ибо шагов она не слышала. Лена испугалась, что, войдя в комнату, Спалатра обнаружит, что она жива и примет иные меры, а это означало немедленную смерть. Действительно, раздался скрежет засова, дверь приоткрылась и в комнату заглянул Спалатра. Прежде чем войти, Он окинул комнату настороженным взглядом, который остановился на лежавшей на матрасе девушке. Лишь после этого быстрыми шагами он приблизился к ее ложу. На его лице был страх, нетерпение, и как Элени показалось, чувство вины тоже. Когда он подошел достаточно близко, Элена поднялась и села.